Глава двадцать первая Накануне вечером из главной базы приехала хирургическая сестра Харламова Нора Викентьевна, женщина чрезвычайно высокая и говорящая в нос, точно у нее полипы. Сказав про себя, что она «прибыла», она вызвала Анжелику и, сильно затягиваясь в папиросы, объявила вам несомненно было бы трудно помогать алексею алексеевичу во время операции по двум причинам во первых вы не работали с харламовым во вторых подполковник клевин для вас человек близкий почти родной не перебивайте меня я лично не могла бы даже присутствовать в том случае если бы алексей алексеевич нуждался в операции у анжелике дрогнул подбородок один глаз наполнился слезой но раздержалась и лишь спросила может быть я все таки хоть чем нибудь могу быть — Полезно. Вы не можете быть полезна ничем, — очень внос ответила Нора Викентьевна. — Ничем, кроме того, что введете меня в курс дела. Я не знаю вашей операционной. Анжелика показала ей операционную, автоклав, инструменты. Сзади как тени ходили, лора с верой и вздыхали. В одиннадцать часов Нора Викентьевна попросила сегодняшние газеты и ушла в Ленинский уголок, готовится к завтрашнему вечеру. У нее была назначена беседа с младшим медперсоналом базового госпиталя на тему текущего момента. Лора и Вера тоже сидели в ренинском уголке и делали вид, что читают «Крокодил». Потом они стали шептаться. — Девушки, вы мне мешаете! — сказала Нора Никентевна и сняла пенснэ. — Извиняемся! — сказала Лора. — Ах, мы больше не будем! — воскликнула Вера. — Мы не знали, что у вас такие чуткие уши! И они ушли, взявшие с под руки. Анжелика сидела у Варварушкиной, когда туда заглянули Вера с Лорой. — Ольга Ивановна, — сказала Вера, — вы давечий утюг просили. Надо, а то давайте я вам блузочку отглажу. Знаете, как я глажу? Никто во всем свете так не может гладить, как я. Нору Викентьевну все осудили, кроме Варварушкиной. Та сказала, что все-таки Нора — замечательная хирургическая сестра, почти как Анжелика. Но главное, разумеется, то, что она привыкла к Харламову. Ведь у каждого хирурга свои причуды. Ведь вот Левин, например, тоже бывает, начнет злиться и даже ногой топает. Дайте мне это, ну ну это же это, это. И надо знать, какие названия он никогда не забывает, а какие он забывает. И вообще надо знать, какие инструменты он предпочитает. Ведь по ходу операции есть определенная очередь инструментов И каждый хирург все-таки по-разному пользуется этой очередью. Вот и подаешь ему то, что не требуется. — Однако вам я никогда ничего не путала, если мне память не изменяет, — сказала Анжелика. — И не путала, и никогда не спутаю. Я по глазам хирурга умею видеть, что ему нужно. Слава богу, не два года работаю. Вера сердито гладила блузку. Лора сидела, подперев лицо руками, и поглядывала то на Ольгу Иванну, то на Анжелику. потом сказала Будет он жить, девушке или не будет, вот что главное. Остальное все пстяки. И вздохнула. Увезли ПВО в Москву. Там все-таки профессора, так профессора. А этот Харламов какой-то не солидный. Заглянул Баркан, спросил, где Александр Маркович. — А в Ординаторской, наверное, — сказала Вера. — Отдыхает. Баркан постучался в Ординаторскую. Левин в расстегнутом кителе ходил по своей привычке из угла в угол, лицо у него было спокойное и даже веселое. — Чем это вы так довольны? — спросил Баркан, ставя на стол шампанское. «Чем — Чем? — удивился Левин. — А ничем. Просто вспомнил один старый анекдот. Вам, конечно, известно, что великий наш хирург Пирогов обладал довольно скромной внешностью, был косоглаз, слегка рыжеват Ну, а современник его, не помню фамилии, профессор, может быть, даже иноземцев, имел внешность чрезвычайно эффектных. Вот кто-то из тогдашних медицинских остряков возьми и скажи. Если вы хотите показать больному профессора, то пригласите иноземцева, а если хотите показать профессору больного, то пригласите Пирогова. Баркан усмехнулся. — Ну, как там наш немец? — спросил Левин. — — Уехал от нас, — сказал Баркан, откручивая проволочки на пробке. — Очень был, как я выразился бы, застенчив. Александр Маркч вымыл стаканы и спросил, откуда у Баркана шампанское. — Жена прислала. Медленно выкручивая пробку, ответил Вячеслав Викторович. — Приехал тут один и привез посылочку. — А по какому случаю мы пить станем? — Не по какому. — Врете. Небось, за мое здоровье, за благополучный исход. И это неплохо. Пробка сама ползла вверх. — Если выстрелит, значит, все будет в порядке, — произнес Левин. — Это старая и верная примета. Шампанское обязано стрелять. Он внимательно смотрел на бутылку, и было видно, что он волнуется, выстрелит или не выстрелит. Баркан тоже ждал. Когда пробка вылетела и пенная струя коса ударила в стену, У обоих, и у Баркана, и у Александра Марковича повисели лица. Они выпили по стакану пены, и Баркан спросил. — Что-то в последнее время, Александр Маркович, вы на меня не кричите. Чем это объяснить? — Вы не знаете? — Не знаю. — и Я не знаю. Но во всяком случае не потому, что я смирился. Надо думать, что это вы притерлись к нашему отделению. Я ни к чему никогда не притираюсь. — Ну, тогда, значит, наше отделение притерло вас к себе. У нас час, так бывает. Вот вначале, например, жакомбай очень хотел от нас уйти, а потом понял, что он тут на своем месте притерся. — Ничего он не притерся, просто он на вас молится, — рассердился Баркан. — Тут многие на вас молятся, а вы довольны. Не обижайтесь, вам нравится это поклонение наш подполковник у нас в отделении с этим может справиться только левин все мои люди и все мы человеки ничего не поделаешь александр марович подумал и сказал что это не так никто на него здесь не молится что касается даже комбайет тут особая штука надо делать не только то что положено но еще много и иное такое что подсказывает душа — Что же именно подсказала душа вашему же комбайю? — спросил Баркан. Левин ответил не сразу. Вячеслав Фикторович налил еще пены. — Что не положено. Он, видите ли, сам ищет. Он отыскивает, что можно еще сделать. И делает это. Он, например, сам сделал для нас с вами электрический умывальник. Для камбуза соорудил электрическую сушилку. — Сделал гидролизный электрический стерилизатор. — Но я этого не умею, — буркнул майор. — Зато вы умеете многое другое. — Умеете, но обижайтесь по пустякам, сердитесь и работайте по своей специальности, хуже, чем же по своей. Но это ничего, мы вас перемелим. — Благодарю. — Пожалуйста, вы уже помаленьку перемалывайтесь Но я еще не достоин заменить вас в отделении, пока вы будете оперироваться. Боже, сохрани! Испуганно и сердито сказал Левин. — Ведь вы еще не понимаете даже, кто такой же комбай? — А это так важно. — Ого! Они помолчали. Потом Левин, как ему показалось довольно искусно, перевел разговор на более спокойную тему. На случай перитонита, имевший место несколько лет тому назад. Баркан поддержал разговор, и не заспорили друг с другом, без былого недружелюбия, заспорили, как спорят добрые и знакомые доктора. А погодя майор ушел, напевая в хорошем настроении. — Значит, я не буду вас заменять на время операции? — спросил он уже в дверях. — Нет, вы не будете. А кто же будет? Разрешите узнать. — Думаю, Варварушкина, впрочем. — Мне еще нужно согласовать это с начальником госпиталя. — Ну, добро, — ответил Баркан и плотно затворил за собой дверь. Согласовав все с начальником госпиталя, Левин вызвал к себе Варварушкину. Ольга Ивановна очень удивилась и даже расстроилась от того, что она, а не Баркан, останется заместителем Левина. Он ее утешил, сказав, что это ненадолго что еще лежа он будет ей помогать, и что в особых случаях она вполне может обращаться за помощью к начальнику первого хирургического. Ольга Ивановна слушала, разрумянившись от волнения, ломала спички, все пыталась перебить. Но Александр Маркович не позволял, а когда он кончил говорить, она тоже ничего не сказала, только еще больше покраснела, и так молча краснее душей вышла из ординаторской. Он окликнул ее и, безотчетно радуясь ее волнению, сказал, что это еще не все и что им надо было подробно поговорить обо всех раненых отделениях. Говорили не подробно и перечай с клюквенным экстрактом. Ольга Ивановна записывала в книжечку, а иногда спрашивала, и он ей подробно объяснял то, что было не совсем ясно. — Ну, теперь я поняла, — говорила она, глядя ему в глаза, — теперь мне все ясно. — Ясно, — спрашивал он, радуясь. — Да, совершенно. но ну и превосходно. Теперь пойдем дальше. В шестой палате лежит такой волосатый старшина, такой черный, скандальный. Насчет этого старшины, я думаю, так. И он рассказал, как и чем следует лечить скандального старшину. Объяснял, почему нас старшина — скандалист, какие у него боли. Ольга Ивановна кивала головой И он понимал, что ей важно и нужно его слушать, что она еще многого не знает, но что знать она будет, а если чего-нибудь не поймет, то спросит у него. И это ощущение, что она спросит, странно успокаивало Александра Марковича и радовало его. Потом он проводил ее по коридору уснувшего госпиталя и попрощался с ней за руку, чего раньше не делал. Она взглянула ему близко и прямо в глаза и сказала. — Ну, спокойной ночи, товарищ подполковник. Ни пуха вам, ни пера. Все будет прекрасно, я уверена. Он кивнул, пошел дальше, один по коридору. Госпиталь спал. Все двери из палат были открыты. Дежурная санитарка дремала у своего столика. Левин шел, подняв голову, прислушиваясь, размышляя. Тихо дышали спящие, горели синие лампочки. — Моё хозяйство, — подумал Левин, — может быть, я прощаюсь, может быть, я сентиментален, может быть, мне хочется плакать, может быть, мне хочется говорить жалкие слова. Нет, ему ничего такого не хотелось. Он хорошо себя чувствовал и не испытывал ни страха, ни робости. И не только завтрашний день не был ему страшен. Ему не было страшно будущее. Я освободился от страха, — спокойно решил он. — Вот в чем всем дело. Я переболел страхом. Он остался позади. Теперь мне ничего не страшно, потому что что же может быть страшнее самого страха? В ординаторской его ждала Нора Викентьевна со шприцем и морфием. Александр Маркч вежливо ее спросил, не скучала ли она. Она ответила, что нет, не скучала, потому что никогда не скучает и считает, что скучают только лодри или жебоки. Возможно, — согласился он. Надев на крупный нос пенсне, Нора, не торопясь, очень толково, рассказала ему, что нынче делается на свете. Потом пояснила, — обычно я накануне беседы с кем-нибудь репетирую, сегодня жребий выпал на вас. Я прослушал с большим интересом. — сказал Александр Маркович. — Вы, наверное, очень увлекаете ваших слушателей. Нора Викентьевна пожала плечами и ответила, что бывают и неудачи. Они еще поговорили на общие темы, повспоминали знакомых хирургов и некоторые клиники. Нора Викентьевна хвалила только Харламова. — Этого хирурга я боготворю, — сказала она, — и давайте не спорить. Левин даже и не собирался спорить. Спросив, очистил ли он себе желудок и все ли сделано для подготовки к операции, Нора Викентьевна ввела ему морфий, уложила, укрыла одеялом и сказала, «Очень рада была с вами познакомиться и убедиться еще раз в том, как лгут люди. Про вас говорят, что вы ругаетесь, как извозчик, и грубите своим подчиненным. Вряд ли это так. До завтра, товарищ подполковник. Спите». А утром Левин, виновато улыбаясь слег на тот самый стол, за которым оперировал всю войну. На его месте перестоял Харламов, а там, где обычно находились Ольга Ивановна и Баркан, были Тимохин и Лукашевич. Впрочем, Ольга Ивановна тоже была тут, но как-то поодаль, точно чужая. «Вот пришлось вам тащиться в наш гарнизон», — сказал Александр Маркевич Харламов. «Может быть, мне следовало лечь...» — К вам в базовый госпиталь? «Да, — Да-да, дождешься вас. Бросите вы свой госпиталь, — ответил Харламов. И дальше Левин не расслышал, потому что флагманскому хирургу надели марлевую маску. Тимохин был уже в маске, руки сжал далеко от себя и напевал негромко ту ту ту ту ту тун А Лукашевич, похожий в халате и шапочке на привидения, которые выстраивают дети из щетки и простыни, Смотрел в окно и видел там, должно быть, то, что видел обычно и Левин. Серый залив, на нем корабли, маленькие, словно игрушечные. Наркотизировал Лукашевич, и Левину было почему-то приятно, что этот костлявый и раздражительный человек, прежде чем взять в руку его запястье, пожал ему плечо и слегка похлопал его, как бы о чем-то с ним договариваясь, как равный с равным, как старый и верный приятель он услышал шаги тимохина его приближающиеся ту ту ту ту ту ту и тотчас же ему сделалось противно от всеусиливающегося запаха наркоза но тем не менее он продолжал считать хоть это было вовсе и не обязательно переначитал только для того чтобы продержаться на некой поверхности откуда его тянуло в быструю верткую тесин еще какая то мысль промчалась он хотел схватиться за эту мысль но не успел и стал проваливаться в омут все глубже и быстрее, все быстрее и глубже, пока сознание не покинуло его. тро ту ту тру -ту -ту, ту ту едва слышно, почти про себя напевал Тимохин, и никто не знал, что пел он так, потому что волновался. Знал об этом только его жена, Таисия Григорьевна, но ее здесь не было, а то дотронулась до его плеча. И он сразу же перестал бы напевать и сконфузился. — Ну, — спросил Харламов-тенарком, — да, что ж, пожалуй, можно, — ответил Лукашевич, продолжая капать из капельницы на маску. Дора Викентьевна смотрела сбоку на тонкую шею Харламова и на его плечи. По движением шеи и плеч она всегда знала мгновение начала операции, и вот это мгновение наступило. — Совершенно беззвучный, почти не глядя на столик, на котором в раз навсегда в установленном порядке лежали хирургические наборы, Орламов взял скальпель и сделал движение плечом и шеей. И Нора Викентьевна тотчас же сделала свое движение, а Тимохин — свое. И умные руки всех троих стали работать как руки одного человека с идеальной молчаливой и точной согласованностью. Было очень тихо, только иногда сопел вдруг толстый Тимохин, да слышал издыхание Левина, ровное, но тяжелое. Иногда он всхлипывал чуть-чуть, точно собираясь заплакать, порой шумно вздрагивал, но пульс был ровный, хорошего наполнения. И Ольге Ивановне теперь сделала спокойно и не страшно. А потом она сама не заметила, как залюбовалась всей этой работой и удивительным ритмом, который царил среди работающих людей, и тем, как они все понимали друг друга без слов, и самим Харламовым, который теперь перестал быть маленьким и тщедушным, а сделался, словно бы, крупнее и выше. И глаза Харламовой ей нравились. Она верила этим глазам, этому спокойному свету, этому прямому и сильному выражению, делавшему ординарное лицо Алексея Алексеевича непохожим, ни на кого из хирургов которых она встречала ну спросил он тинарком тимохин слегка наклонился и несколько секунд ничего не говорил а только сопел опухоль проросла в ободочную кишку сказал харламов видите семён иванович тук тук бился пульс в руке ольги ивановны тук тук лукашевич два раза коротко вздохнул ну вижу медленно недовольно сказал Тимохин. Он точно бы не хотел согласиться с тем, что сказал Харламов, но соглашался вынужденно. Будем резецировать Сердце у Ольги Ивановны сжалось. Тук-тук, билось в запястье Александра Марковича. Тук-тук. Сейчас они скажут. Самое главное. И от того, что они скажут, будет зависеть все. Была секунда, когда я не хотела слышать, но она все-таки услышала. Голос Тимохина. Он пока еще не утверждал, а только спрашивал. Но потому как он спрашивал, она поняла, каким может быть ответ. — А это, вы думаете, не карциноматоз забрюшенных желез? — Почти ленивый очень медленно, как и казалось, спросил Тимохин. Харламов молчал. — Может быть, еще. — Нет, — безнадежно подумала Ольга Ивановна. — Да, — ответил Харламов. Да, тут двух мнений быть не может. Картина чрезвычайно ясная. Они еще помолчали. потом Харламов сказал решительным, несомневающимся тоном. паллиативная операция слишком опасна. Радикальная невозможна. Придется зашивать. Вот и все, — подумал Ольга иван Вот и все. И отвернулась. Под печенью ввели тампон, — осторожно напомнила Нора Викентьевна. И Харламов ответил вдруг с еле сдерживаемым бешенством. — Знаю, можно не напоминать по три раза. Потом, моя руки, Харламов сказал, ни к кому не обращаясь, и голос его прозвучал сурово, даже угрожающе. — Я думаю, — сказал он, — подробности не станут известны Александру Марковичу. Вариант для него такой. Такой. — Сделано желудочно-кишечное соустье, — Впрочем, полковник Тимохин тут останется и доложит ему сам. Нора Викентьевна подала Харламу полотенце. Тимохин все ходил и напевал, сердито поглядывая по сторонам. Ту-рун-ту-ту-ту-ту-ту. -ту -ту -ту -ту -ту -ту. А Лукашевича робко попросил у Анжелики, наводившей порядок в своем хозяйстве. — Будьте, добрые сестрицы дайте мне тридцать граммов спирта с вишневым сиропом. Простыл я в самолете и для правдоподобия зябко поежился. Уехал он вместе с Харламовым и Норовикентьевной, а Тимохин остался. И было странно видеть, как сидит он в Левинской ординаторской и пишет там что-то в маленькой записной книжечке. Да весь день этот он был какой-то странный печальный печальный, похожий на другие дни. Под вечер Тимохин долго разговаривал с Барканом, и Баркан вышел от него расстроенным тихим, свиноватым выражением лица.